«Кто это?» — спросил Мартин. «И в чем тут вообще дело?» Он с грустью чувствовал, что даже борьба уже не возбуждает его так, как раньше. Привыкший к самоанализу, он уже не мог мыслить и чувствовать, как первобытный человек. Лизь покачал головой. «Это так, один парень», — сказала она. «Я с ним гулял за последнее время». помолчав немного, она прибавила. «Я так страдаю от одиночества». Но я никогда не забывала...» Голос ее понизился, и она страстно взглянула на него. «Я никогда не забывала вас». Мартин внимательно поглядел на нее, зная, что теперь по всем правилам следовало бы взять и пожать ей руку. Но, слыша ее неправильную речь, он задумался над вопросом, нужно ли придавать большое значение английской грамматике, и забыл ей ответить. — Вы ловко отбоярили его, — сказала она со смехом. — Он парень крепкий, — великодушно возразил Мартин. — Если бы они его не уволокли, мне бы, пожалуй, пришлось с ним повозиться. — А кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды? — спросила Лиззи. — Так. — Одна знакомая, — ответил он. — Это было давно, — задумчиво произнесла девушка, — как будто... Тысячу лет назад. Мартин ничего не сказал на это и переменил разговор. Они пошли в ресторан, где заказали много вкусных и дорогих угощений. Потом Мартин танцевал с ней, только с ней, до тех пор, пока она, наконец, не устала. Мартин был прекрасный танцор, и танцевать с ним, видимо, доставляло девушке огромное наслаждение. Она склонила головку к нему на плечо... и, вероятно, хотела бы, чтобы так продолжалось вечно. Потом они пошли снова в парк, где по старому обычаю она села на траву, а Мартин положил голову ей на колени. Лизе Коннелли стала нежно поглаживать его волосы, глядя на него с нескрываемой любовью. Взглянув ей в глаза, Мартин вдруг прочел в них страстное признание. Она было потупилась, но тотчас оправилась и посмотрела на него вызывающе. «Я держалась все эти годы», — сказала она чуть слышно. Мартин почувствовал, что это было так на самом деле, хотя с первого взгляда могло показаться невероятным. Он испытывал великое искушение. В его власти было сделать ее счастливой. Если сам он не мог быть счастливым, то почему же ему не осчастливить эту девушку? Он мог бы жениться на ней и отвезти ее с собою на Маркистские острова. Ему очень хотелось посвятить Лизи в свои планы, но какой-то внутренний голос приказывал ему не делать этого. Наперекор самому себе он оставался верен своей любви. И счастливые дни его юности прошли. Вернуть их было невозможно». Он изменился, он только сейчас понял, до чего он изменился. «Я не подходящий муж, Лиззи», — сказал, налыбаясь. Ее рука на мгновение остановилась, но потом снова стала нежно перебирать его волосы. Мартин заметил, что ее лицо вдруг приняло суровое, решительное выражение, которое, впрочем, быстро исчезло, и опять щеки ее нежно зарумянились, а глаза посмотрели мягко и ласково. «Я не это хотела сказать», — проговорила она. «Во всяком случае, меня это мало заботит». «Да», — повторила она после маленькой паузы, — «это меня мало заботит. Я горжусь быть вашим другом. Я все готова для вас сделать. Мне кажется, что я не ошибаюсь». Мартин сел. Он взял ее руку и тепло пожал ее, — Но в его пожатии не было и признака страсти. От его тепла веяло холодом. «Не будем говорить об этом», — сказала она. «Вы прекрасная и благородная женщина», — произнес Мартин. «Это я должен гордиться вашей дружбой. Вы точно луч свет в темном и мрачном мире. Я буду с вами так же откровенен, как и вы были со мной». «Мне все равно, откровенны вы или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите». Можете швырнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. И это можете сделать только вы, — быстро проговорила она. Я вообще мало забочусь о себе с тех пор, как перестала быть ребенком. — Вот потому-то я и должен быть с вами откровенным, — ласково сказал он. — Вы такая славная и благородная, что и я должен поступить с вами благородно. — Я не могу жениться, и не могу... Ну да, и... Я не могу любить, не женившись, хотя прежде дело частенько. Я очень жалею, что встречался сегодня с вами. Но теперь ведь ничего не поделаешь. лизи я не могу выразить, до чего вы мне нравитесь. Скажу больше, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы прекрасны, поистине прекрасны. Но что польза говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно — «Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее». Радостный блеск вспыхнул в ее глазах и тотчас же угас. «Я скоро получу очень много денег. Очень много». В этот миг он забыл и о долине, и о бухте, и о тростниковой хижине, и о белой яхте. В конце концов, к чему все это?» Ведь он отлично может отправиться в плавание на любом судне и куда ему вздумается. Мне бы хотелось отдать вам эти деньги. Вы можете поступить в школу или научиться какому-нибудь мастерству. изучить стенографию. Я буду помогать вам. Или, может быть, ваши родители еще живы. Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, что вы хотите, и я все для вас сделаю». Лиззи сидела неподвижно, глядя перед собой, и ничего не отвечала. Мартин вдруг ясно понял все, что она чувствовала в эту минуту, и сердце его болезненно сжалось. Ему не следовало этого говорить. То, что он предлагал, ей было так ничтожно в сравнении с тем, что она готова была отдать ему. Деньги взамен любви. Он предлагал ей то, что мог дать без всякого труда. Она шла ради него на позор, на несчастье и на вечные муки. «Не будем говорить об этом», — сказала она и вдруг кашлянула, словно у нее перехватило горло. «Пора идти. Я устала». День кончился, и почти все участники пикника уже разошлись. Но когда Мартин и лизи вышли из-за деревьев, то увидели поджидавшую их компанию. Мартин сразу понял, в чем дело. Готовилась потасовка. Это были их телохранители. Они проводили их до решетки парка. Навстречу им двигалась другая компания приятелей того парня, которого Мартин отбил девушку. Несколько констеблей и полицейских, предвидя беспорядок, приблизились, дабы предотвратить столкновение, и проводили обе компании до поезда, идущего в Сан-Франциско. Мартин предупредил Джимми, что он вылезет на остановке 16-й улицы и сядет в оклинский трамвай. Лизия относилась безучастно к всему происходящему. Поезд остановился в 16-й улице, кондуктор ожидающего трамвая нетерпеливо бил в гонг, «Ну, бери ее и давай ходу!» — крикнул Джимми. «Живо! Катись!» Враждебная партия была в первую минуту смущена этим маневром, но тотчас, выскочив из вагона, кинулась преследовать убегавших. Пассажиры, сидевшие уже в трамвае, увидели молодого человека и девушку, которые быстро подбежали к трамваю и заняли наружные места — Никто не подозревал, что эта парочка находилась в контакте с Джимми, который, вскочив на ступеньку, заорал вагоновожатому «Жарь во всю силу, отец! Никого не пускай!» В следующий момент Джимми уже соскочил на землю и начал отбиваться кулаками от людей, пытавшихся вскочить в трамвай. Кулаки поднялись и заработали вдоль всего трамвая. Товарищи Джимми заняли длинную ступеньку вагона и геройски отбивали атаку. Трамвай тронулся под громкие удары гонга, и друзья Джимми соскочили со ступеньки. Поле сражения осталось далеко позади, а пассажирам даже в голову не приходило, что элегантный молодой человек и хорошенькая работница были причиной происшедшего скандала. Битва взволновала Мартина, и в нем проснулся былой воинственный пыл — Но через миг он опять был охвачен привычной тоской. Он был старше, на целые века старше этих беззаботных, свободных друзей его юности. Путь, пройденный им, был слишком длинен, и о возвращении назад нельзя было и думать. Его уже не привлекал тот образ жизни, который он некогда вел. Он отошел от друзей. Их жизнь казалась ему такой же отвратительной, как и дешевое пиво, а тысячи книг, как стена, разделяли их. Мало того, он сознательно отдалился от друзей. Его влекло путешествие по огромным областям разума. Однако человеком он не перестал быть, его по-прежнему влекло к человеческому обществу. Он только пока еще не нашел новой родины. Ни друзья, ни родные, ни новые буржуазные знакомые — Ни даже эта девушка, которую он решил облагодетельствовать, не могли его понять. При этой мысли его печаль сменилась глубокой горечью. «Помиритесь с ним», — посоветовал Мартин на прощание Лизе, проводив ее до рабочего квартала, где она жила, близ шестой улицы и базара. Он имел в виду молодого парня, вместо которого вдруг заступил. «Не могу теперь», — отвечала она. «Да пустяки!» — вскричал он. «Вам стоит только свистнуть, и он прибежит!» «Не в этом дело», — просто сказала она. И Мартин прекрасно понял, что хотела она сказать. Лидия вдруг прильнула к нему. В этом движении не было ничего властного и вызывающего. Оно было робко и смиренно. Мартин был тронут до глубины души. Он почувствовал глубокое сострадание, обняв ее, крепко поцеловал. «Да». Боже мой! прошептала она, и в этом шепоте слышалось глухое рыдание. Я могла бы умереть за вас, умереть за вас. Она вдруг вырвалась от него и исчезла в воротах. Слёзы выступили у него на глазах. Мартин ныден пробормотал он. Ты не зверь, но ты скверный нечанец. Ты бы должен был жениться на ней сделать ее счастливой. Но ты не можешь, и это стыд и позор. Старик-бродяг жалуется горько, пробормотал он, вспоминая Генли. — Вся наша жизнь — ошибка и позор. — Да, наша жизнь — ошибка и позор.